Лика от радости боялась пошевелиться, а грозная бабка продолжала. Впрочем, Евгения Ивановна абсолютно зря пыталась раздуть сей инцидент. Пробирки у нас бьются, и не только с Дельфусом Регал, который благополучно погиб, когда ты его размазала тряпкой, а с намного более страшными вещами. «Плохо другое». Тебе нужно было не наливать дистиллированную воду и пытаться вскрыть следы безобразия, а поступить так, как предписывает инструкция. Тебя же учили. Ну-ка, повтори. Тщательно закрыть помещение, всхлипнула Лика, включить над дверью красную лампу и вызвать из седьмой комнаты Сергея Петровича Когтева. Вот видишь, удовлетворенно заметила бабушка, а почему ты не выполнила предписание? Лика вновь старательно разрыдалась, боялась заругают. Неожиданно строгая бабка погладила ее по голове. — Маленькая ты еще, глупенькая. — Ладно, собирайся домой. — А евгений иванов в первый отдел и к директору не пойдет, — робко поинтересовалась Лика. Зинаида Васильевна усмехнулась. — Червь не слишком любит тех, кто совершает, пусть даже невольно, ошибки. Но я не позволю ей портить анкету моей внучки. — А она послушается тебя, бабуля. Неожиданно Зинаида Васильевна весело рассмеялась. «Пусть попробует нагадить. У нее через неделю в нашем совете двоюродная сестра собирается докторскую защищать. А я, между прочим, председатель этого сообщества. Накидают черных шаров, или кворум не соберется. А может, в бумагах неполадки найдутся? Ну, и отменится защита на полгода». «Нет». Евгения Ивановна не дура и согласилась замять ситуацию, но поставила одно условие, чтобы тебя с завтрашнего дня тут и духу не было. Вот так неожиданно все устроилось самым наилучшим образом. Институт тропической медицины остался в прошлом, о вступлении Лики на врачебную стезю бабушка более не заговаривала, ну а затем жизнь и вовсе сложилась прекрасно. Сначала муж перетащил ее в свой театр, А когда коллектив благополучно прогорел, они основали клуб Романа и теперь живут припеваючи. Бедная бабушка вздохнула Лика. Она сначала с большим энтузиазмом отнеслась к моему актерству. Решила, раз уж из меня не вышел ученый, пусть получится звезда подмостков. Но когда мы создали клуб, бог мой, что началось, топала ногами, кричала, что я подалась в проститутке, прямо цирк. А вот ведь какая упорная. Живет на грошовую пенсию, нуждается, а от меня ни копейки не берет. Сколько раз я деньги привозила, продукты, ни в какую. Даже на порог не пускает, но ну и характер. А Аня их ни на где теперь? Лика рассмеялась. Да хрен ее знает. Толкнула меня на пакость, сама сделать побоялась. Но ну, я на нее не в обиде В конце концов, только лучше получилось. Где Аня? Да, небось, все там же, в институте. Она прямо ненормальная была. Тряслась возле пробирок, о Нобелевской премии мечтала. Мы больше с ней никогда не встречались, хотя могла бы позвонить и спасибо сказать за то, что я ее не выдала. Вот уж с ней бы так просто, как со мной не поступили. Раскрой я тогда рот, вся карьера у Яхниной разом закончилась бы. Я вышла из романа на темную сырую улицу, и побрела к метро. Длинная магистраль выглядела пустынной, прохожих никого, ледяная ветреная погода разогнала москвичей по домам. Может, впрямь следует учиться водить машину и зимой, а не только летом. Вот сейчас бы с комфортом ехала в теплом салоне, а не неслась, дрожа от холода и голода, к подземке. Хотя, если учесть, что даже сухим июньским днем я покрываюсь потом от напряжения, накручивая руль. Неоклеенная дверь перестала удивлять, так же, как и то, что Ваня вновь приготовил ужин. На этот раз макароны по-флотски и борщ. Впрочем, и домашние стали относиться к мастеру как к родственнику. Сегодня и Юля, и Катя ходили по квартире в халатах, а Лизавета прошлепала в ванную в одних трусах и лифчике. До сих пор такое поведение они позволяли себе только в присутствии трех лиц мужского пола — Сережки, Кирюшки и Володи. А, кстати, куда подевался майор? Не звонит, не приходит. Очень странно. Но, впрочем, если подумать, так и ничего особенного. Скорее всего, сидит в какой-нибудь засаде или просто занимается с бумажками. Случаются у них на службе авралы. Утром я приехала в Институт тропической медицины, Нашла в проходной список телефонов и позвонила в отдел кадров. «Алло!» — отозвался девичий голос. «Добрый день!» — радостно сказала я. Программа «Поле чудес» беспокоит. «Ой!» — вскрикнула девушка. «Да ну! Привет вам от Леонида Якубовича!» «Ой!» — радовалась девица. «Ой! И что надо-то вам?» «Ну, не по телефону же разговаривать!» «Да, конечно!» — засуетилась девчонка. «Стойте внизу, сейчас прибегу!» Через минут пять с той стороны турникета появилось прихорошенькое создание, одетое, не по погоде, в суперкоротенькую кожаную мини-юбочку с кургузой-ковтенкой, не доходящей до талии. «Идите сюда!» — замахало небесное видение руками. По извилистым кишкообразным коридорам мы пошли вглубь здания. «Ну надо же!» — радовалась провожатая. «В первый раз человека из телека вижу. Вы у нас хотите передачу снимать?» Во всяком случае, с вашими сотрудниками. «Ну надо же!» — подпрыгивала девчонка. «Потрясающе!» «Как вас зовут?» — улыбнулась я. «Лариса! Ларочка! Ларочка! Ларисочка!» Ласково произнесла я. «Предполагаемые съемки пройдут перед самым Новым годом. Сюрприз такой. Так что не очень болтайте. Сейчас я пришла уточнить состав участников. И, кстати, вы заведующая отделом кадров». — Нет, — погрустнела Ларочка, — я менеджер по персоналу. — А начальство у вас кто? — Симаков Николай Петрович, — пояснила Ларисочка. — Но только сейчас ни его, ни Нины Альбертовны, ни Нинель Михайловны, ни Люды. И вообще в отделе никого нет, кроме меня. — Куда же все подевались? — удивленно спросила я, глядя, как Ларочка с трудом открывает железную дверь в комнату с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Грипп свалил», — пояснила девушка. «Жуткая зараза. Половина института слегла, а вторая половина на днях обязательно заболеет». Я хмыкнула. Сапожники, как водится, оказались без сапог. Врачи знают все о редких загадочных болячках, а сделать прививку против вируса А не догадались. Да все газеты в один голос кричали о предстоящей эпидемии и советовали привиться. «Но мне...» Эта ситуация была лишь на руку. Уж не знаю, как бы отнесся к появлению сотрудницы поля чудес Симаков Николай Петрович. Очевидно, проверил бы первым делом документы. Но глупенькая Лариса даже и не подумала спросить удостоверение личности. В данной ситуации, впрочем, это очень хорошо. Вот только одно «но». Скажите, Ларочка, мило прощебетала я, усевшись в тесной комнатушке и получив чашечку отвратительного на вид и такого же мерзкого на вкус кофе а вы сумеете без начальства заглянуть в картотеку да конечно захихикала лара теперь у нас компьютер чика готова желая продемонстрировать осведомленность девчонка ткнула в кнопку раздалось мирное гудение машина начала грузиться целый час мы формировали команду наконец посчитав момент подходящим я сказала У господина Якубовича имелось одно предложение. «Какое!» — воодушевленно воскликнула Ларисочка. «Здесь работает очень интересная женщина Анна Яхнина. Леониду хочется, чтобы она обязательно приняла участие». «Яхнина, Яхнина!» — забормотала Ларисочка. «Не припомню такую. Хотя у нас прорва народа в штате».